Глава 43. Хок. Как жить духу-хранителю, зная, что сила начала иссекать, что еще несколько лет и канешь в лету? Как это вынести? Я ведь чувствую, что истаиваю, точно свеча у жаркого пламени. Сил уже не столь много, как было раньше. Теперь, чтобы починить одно или другое помещение в академии, я тратил большую часть сил а потом засыпал на сутки, уходя для этого за грань, чтобы их хоть немного восстановить. И так каждый день со времен последнего прорыва. Устал. Как же я устал от осознания того, что мой век подходит к концу. Как же не хочется покидать этот мир. Но и выбора у меня нет. драконы и заклинатели покинули Астарот, оставив его без магической подпитки. Даже источники со временем иссякли. Иногда они попадают в этот мир из другого, но сил там столь мало, что их едва ли хватает на пару лет. Нет, нужны драконы и заклинатели, чтобы возродить мощные источники. И не в теле живого организма, а в камнях и минералах, кристаллах и драгоценных металлах, как это было раньше. Но как вернуть их обратно? Где они скрываются? В каком из миров пропали великие покорители небесных просторов? Горько и тяжело вздохнув, левитируя по Академии, проверяя стены, которые пошли трещинами. Сейчас сил ими заниматься у меня нет, как, впрочем, и желания. На мне ведь ещё и защита территории. А это нелёгкое и довольно утомительное дело. Нет, разумеется, ректор тоже вливает свои силы. Но ведь и он не всемогущ. Благо ещё и земля, на которой построена Академия Смерти, также питает территорию. Ночь. Адепты давно спят, и только Даран работает в своём кабинете. А его невеста Найрин неспешно поднимается к нему по ступеням. Их неспешный разговор, от которого у меня словно песок на зубах. Не нравится мне Элар. Ох, не нравится. Непростая она. Всё время от меня что-то скрывает. Даже сумела свою комнату какими-то чарами закрыть. Чтобы я не смог проникнуть в неё. Значит, у неё имеются опасные секреты. Но от кого? От Дарена, Или же от меня, как духохранителя этой академии?» Покачал головой. «Нет, меня их с саргатом дела не касаются. Это его невеста, вот пусть сам с ней разбирается». «О, змея покинула кабинет магистра. Отлично, значит, могу отправиться отдыхать». И только я хотел растаять в воздухе, слившись с академией на всю ночь, ступив за грань, чтобы восстановить силы. Как почувствовал неладное. Кто-то прорвал защитный барьер что мы воздвигли вместе с Дарроном, и этот кто-то проник на территорию незамеченным. Недовольно зашипел, вздыбливая шерсть, и уже направился в сторону Ректора, как меня прошиб нехилый разряд энергии. Да такой, что шерсть засияла ярче, а в глаза, словно под дюжиня световых шаров вставили. Почувствовал, как разгладилась шерсть, как распушилась и начала блестеть, как в груди разлилось невероятное тепло. Как и раньше, когда магии ещё было достаточно в Астароте. У меня от такого количества энергии даже голова слегка закружилась. И это было потрясающее ощущение. Я словно несколько лет проспал, тем самым восстановив магический резерв. Но что явилось причиной такого невероятного магического всплеска? Ответа я пока не находил, но это временно. А пока есть дела поважнее. Нужно восстановить то, что пришло в негодность, когда совершенно не было сил. И работа в академии закипела. Трещины убрал одним взмахом лапы остановил несколько раскуроченных кабинетов адептами. Вычистил всё, от подвалов до самой крыши. Теперь невозможно найти ни единой пылинки, ни одного пятнышка. А ещё напитал столовую, которая тоже уже начинала сбоить без длительной подпитки. Благо теперь у меня энергии столько, что её хватит не меньше, чем на неделю постоянного использования. Ох, как же хорошо, как же я скучал по этой силе. А потом я узнала той, кто собственно и прорвал защитный барьер. Милая девушка Дарина. С тех пор, как она попала в академию, жизнь стремительно начала меняться. Почувствовал постоянный прилив сил, словно я заново научился жить, смотреть на мир широко открытыми глазами. Все цвета стали ярче, насыщеннее и прекраснее. А еще захотелось немного подурачиться, порезвиться, как когда-то, когда я был еще маленьким, несмышленным котенком. Ох, ну и шороха же мы навелись с девочкой в ее первый день учебы как все адепты шарахались от нас. Не, когда я был один, то студенты почтительно трепетали передо мной. Некоторые даже кланялись, тайно шепча моё имя, а иногда называли смертью. Ха, что с ней взять, дети же. Поверили в истории, которые я же по большей части и выдумал. А вот с появлением Дарины в Академии их охватил настоящий ужас и паника. Ну, тут ещё, конечно, Ройс помог. Он такие слухи про неё распустил что даже у меня бы на это не хватило фантазии. Ну от чего удивляться? Ройс парень сообразительный, находчивый и не обделён умом и фантазией. Хороший парнишка, хоть и немного запутался в себе. Ничего, Дарина умница, быстро поставила его на место. Горжусь ей. Хорошая она. Ох, что со мной было, когда я узнал, что она истинная для магистра. Это же уму непостижимо. Я так обрадовался, что эта змея, Найрин, сама по себе исчезнет и оставит Даррена, что чуть не расцеловал за это нашу красавицу Дарину. Но сарагат никак не желает избавляться от своей невесты. Не верит в привязку нитями самой судьбой. Считает, что это абсурд. И лишь он сам волен выбирать, кого любить и с кем быть. Болван, честное слово. У него перед глазами истинное, а он о змеюке этой думает. Если бы не знал Даррена, то подумал бы, что на нём приворот. Но такое провернуть фактически невозможно. Ни одна сущность демоническая не позволит приблизиться настолько, чтобы навести на себя чары. По крайней мере, я так думал. Дарина, маленькая, добрая девушка с чудесными зелёными глазками и мягкой, тёплой улыбкой. Вспомнил, как она попросила разрешения погладить меня. Я никогда не знавший, что такое ласка, немного испугался. Но каково же было моё удивление, когда осознал, как это оказывается приятно. Я чуть всю Академию не разрушил, когда почувствовал приятную дрожь во всём теле. Заурчал, как самый обычный кот, тем самым контролируя выброс своей силы. И вот гладит она меня, а я чувствую, что не только расслабляюсь, но ещё и становлюсь более бодрым и сильным, отдохнувшим. Это потрясающе. Захотелось сделать и для неё что-то приятное. Она упомянула о карте? Да без проблем. Держи, красавица. Ванная и туалет тоже будет лишь для тебя одной. А ещё, ещё я лично ей завтрак, а иногда и ужин доставлял, чтобы малышка не голодала. А затем у неё начали появляться друзья. Я был рад за девочку, хотя уже начал скучать по нашим мелким проказам и совместным прогулкам по коридорам Академии. Но зато сам смог с головой окунуться в дела, которые не терпели отлагательств. Адепты с разных факультетов каждый день что-нибудь доломали или взрывали, приходилось мчаться на всех парах и восстанавливать а затем снова отправлялся к Дарине. Рассказывал о нашем мире, о том, как я жил до того, как стал духом-хранителем Академии Смерти, или же приходил, получал свою порцию поглаживаний и просто ложился рядом с этой прекрасной девушкой, блаженно прикрывая глаза и чувствуя, как я словно весь насыщаюсь магией. На тот момент я думал, что это так влияет на меня ласка, которую никогда не получал, но после заявления Дарреном, что моя шерсть начала светиться фиолетовым, понял, что и в самом деле получаю подпитку, магическую подпитку. «Ну, как же так? Я прекрасно видел, что в Дарине почти нет магических сил, дар слишком мал и фактически незаметен. Тогда как же?» Но всё изменил тот самый день, когда Дарина сказала, что её глаза сияли золотым. А уж когда вернулся Ройс, мои подозрения подтвердились. Дарина не так проста, как может показаться на первый взгляд. Она — мощный источник. Тот самый который я почувствовал еще в первый день, но отследить не сумел. След пропал почти мгновенно. Почему? Не могу сказать с уверенностью, но, наверное, потому что на тот момент девочка потеряла сознание. Не знаю. А вот после всего, что произошло с Ройсом, я убедился на все тысячу процентов в своих догадках, когда Дарина пришла к магистру для беседы. Пусть я и не присутствовал при их разговоре, зато ощутил ту искру, что пробежало между ними. И то... Как зашевелилась демоническая сущность Даррена. Я не ощущал её почти полгода, а в тот день... Ох, не знаю, как Саргат сдержался, не заявив свои права на девушку и не соединившись с ней, тем самым закрепляя связь. Но дарина вышла из его кабинета словно опьянённая. Да и сам Даррен. Но всё испортил это гадина на Ирин. Не зря я опасался её, не зря не взлюбил. Заметив, что демоническая сущность начала просыпаться, Элар испугалась. Я чувствовал ее страх, панику и ненависть. Чувствовал, как недоволен Даррен, что она заявилась к нему в кабинет. Чувствовал, как заворочалась его внутренняя сущность, а затем... Все исчезло. Раздражение магистра и страх на Ирин. А еще его сущность уснула. И Даррен снова стал игрушкой в руках этой подлой демоницы. Именно в тот момент я и понял, что она применила к саргату чары. Древние, злые и уничтожающие сущность чары. Но как снять то, чего фактически невозможно избавиться? Я чувствовал, что та тёмная магия, которую применила Найрин, сильна и безжалостна. Этой магии безразлично, кто перед ней. Она уничтожит, не оставит от сущности ничего, кроме оболочки. Но для демона это не жизнь. Для него это сродни смерти. и Я не знал, как помочь ректору. Вернее, я пока... Не знал, как именно это сделать. Но был уверен, что так или иначе, но я помогу магистру. Он избавится от тёмного влияния на Эрин Эллар. И в тот день, когда это произойдёт, я не позавидую этой змее. даран её уничтожит. Именно об этом я думал, когда Саргат объявил общий сбор в холле Академии. Именно с такими мыслями я появился у Дарины. Меня даже все силы покинули. Так сильно переживал за ректора. Но стоило девочке прикоснуться к моей шерсти, как я почувствовал тепло и резкий приток сил. Да, источник. Мощный и чистый. Многие правители, да и не только, захотят заполучить его. Но они тем самым навредят девушке. А я этого не желаю. Никто не обидит девочку. Никто. Пусть я лучше потеряю её, спрятав где-нибудь от жаждущих власти, но не позволю издеваться над ней, не позволю лишить её дара. И неприятным для меня оказался момент разговора Дарины с Алланом Ройсом на следующий день. Он посмел ей угрожать. Не потерплю такого отношения к ней. Как только девушка покинула тренировочное поле, тут же материализовался перед профессором. Хранитель, почтенно склонив голову, первым отозвался алан «Профессор», — недобро сверкнув глазами, ответил ему, пытаясь держать рвущийся наружу гнев. «Чем могу служить?» — осведомился вампир, слегка нахмурившись. «Ага, заметил, что я не в духе. Правильно, я не просто не в духе, я в бешенстве. От вас только что вышла милая девочка, которой, как я не только заметил, но ещё и услышал, вы смели угрожать. Это так?» Чувствую, как начинает вздыбливаться шерсть на загривке, а когти вонзаются в землю. «Нет, я не угрожал, а лишь предупредил её», — кивнул алан складывая руки на груди. «А вы в своём уме?» Мужчина лишь вопросительно приподнял бровь. «Да вы даже понятия не имеете, кто эта девушка!» Прорычал я, сверкнув глазами. «Во-первых, она — истинная Дарена Саргата». «Плевать я на это хотел», — тут же парировал алан зло сверкнув алыми глазами. «Пусть она будет хоть единоличной повелительницей всего Астарота, своего брата, я в обиду никому не дам». «И если она...» что то задумала на его счет то я идиот взревел я начавший пе рычать врыва из под лап клочки травы вместе с землей именно она пробудила кровь твоего брата именно благодаря дарине он стал сильнее Ш что опешил вампир непроизвольно сделав шаг назад я знаю алан ты мужик неболтливый тайны хранить умеешь так вот настоятельно прошу тебя сохранить в секрете то что дарина мощнейший источник я не Но я же... Прости, повтори ещё раз. Просипел мужчина. Дарина — мощнейший скрытый источник. Именно поэтому никто не видит её дара. Поэтому все и думают, что в ней почти нет магии. Она — скрытый источник, алан «Как же так?» Я думал, мне казалось, что она преследует какие-то корыстные цели в отношении Дэниела, а оказалось... «Нет», — покачал головой. «Ты ошибся на её счёт. Её судьба...» дарен Саргат, а дэниел стал ей братом пусть у них не кровная связь но поверь это куда прочнее она пробудила его драконью кровь твой брат стал сильнее уже даже благодаря этому он сможет занять трон по праву принадлежащий ему не сможет дэн не может превращаться в дракона покачал головой алан я увидел сколько боли в его глазах как сильно он переживает за брата Но теперь мне понятно, почему он так к ней относится. Светлова окрылила его, подарила надежду. Я не... Я ведь не знал, что она... Что я... Твою ж... Ругнулся мужчина, сжимая руки в кулак. Я ошибся на её счёт. И очень об этом сожалею. Сегодня же извинюсь перед девушкой. Я не должен был, но я прервал его самобичевание. Теперь и ты знаешь о её тайне, алан Поэтому прошу тебя, помоги ей, защити и не дай в обиду. Если кто-нибудь узнает, что она источник, ее тут же заберут. И... она ведь не выживет тогда. Обещаю, Хок. За то, что она сделала для моего брата, теперь Тарина и мне станет младшей сестрой. Я клянусь в этом своей жизнью. Хорошо. И больше не смей мне ее обижать. Иначе придется иметь дело со мной. Хмыкнул я, теперь уже полностью расслабившись. Ту клятву, что принес Аллан, невозможно нарушить. Слово, данное вампирам, нерушимо. Так устроена их магия, магия крови. «Понял, не дурак!» — хохотнул мужчина, поднимая руки вверх в примирительном жесте. «То-то -то же!» — довольно хмыкнул я. «Ладно, пора мне, дел ещё слишком много. Там некроманты подвал раскурочили своими экспериментами, оживили какого-то уродца, который там всё разнёс, что только можно. Как только этот монстрик на свободу не вырвался ума, не приложу. Было бы мне тогда веселье. Он же половину Академии бы точно разрушил. «Ладно, пора мне». «Не смею задерживать», — кивнул алан улыбаясь. «Жаль, что на тот момент мы не знали, что у нашего разговора имеется свидетель. Адепт выпускного шестого курса с боевого факультета. Леор Эллар. И по его лицу было видно, что он явно что-то задумал».